Даже гений не догадался бы, что люди вместо вызова врача и милиции труп повесили обратно. Рябинину показалось, что гибкая журналистка просочилась сквозь дверь. Она уже сидела перед столом, скорым движением выщелкнув сигарету из пачки. — Чем обязан? — суховато спросил Рябинин. — Сергей Георгиевич, говорят, по городу бродит сатана. — Бродит. — Информацией поделитесь? — Как назовете очерк? Так и назову. «Сатана бродит по городу». Антонина Борисовна, а если написать «рабочий бродит по городу» или «крестьянин бродит по городу», а? Какой рабочий? Именно. Нету их. Ни про рабочих, ни про крестьян теперь не пишут. Вы их ликвидировали, как классы. Сергей Георгиевич, я работаю в криминальном еженедельнике. Мое дело — разоблачать преступность. Вы ее воспеваете. Шутите? она знала, что следователь не шутит. Рябинин смотрел на нее и думал. Вот длинное плотное платье, цвета слегка посветлевшей сажи, черная челка цвета сажи не посветлевшей, темные очки и впалые щеки, которые прогибались еще глубже, когда она втягивала воздух через сигарету. Вот такой должна быть современная деловая женщина. И такой не должна быть жена. Вы не разоблачаете... а делаете из бандитов героев. Их же ловят. Антонина Борисовна, да стоит ли бандиты того, чтобы о них ежедневно писать во всех изданиях? Молодой человек оставит за кадром, что бандиты поймали. Он видит другое. Их загородные коттеджи, красивых жен, импортные автомобили, пачки долларов. Он видит, что бандиты живут красиво. Сергей Георгиевич, мы лишь отражаем жизнь. Вы знаете, что такое импритинг? Да, запечатление. Вы, журналисты, делаете большой вред. Убеждаете людей, что преступность это норма. Молодежь уже не считает убийство чем-то из ряда вон выходящим. Насилие принимается за норму. Уж не шпионы ли мы? Нет. Вы хуже, серьезно ответил следователь. Журналистка рассмеялась хрипловатыми звуками, и Рябинин знал, почему. Он не поддакивал времени ни до перестройки, ни теперь, Народ жаждал информации, и журналисты с телеведущими стали кумирами. У Рябинина были другие кумиры. Он не хотел и не мог стать современным, потому что быть современным значило приспособиться. Сергей Георгиевич, вы человек другого поколения, да я вообще из другого племени. А ведь обещали рассказать про самое трудное дело. Антонина Борисовна, не поймете. Держите меня за дуру? тогда слушайте. Погиб человек, провалившись в открытый люк. Ну и что? Я четыре месяца не мог найти виновного. Чей люк? Кто открыл? Технические экспертизы? Был ли погибший трезв и так далее? Журналистка сняла очки, обнажив глаза. Карие, задумчивые. И Рябинин подумал, если ее освободить от журналистской атрибутики... от дежурной сигареты и строгого платья, темных очков и громоздкой сумки, напора в голосе и стремительности в движениях и добавить немного макияжа, вышла бы стройная высокая женщина с задорной челкой и вальяжным взглядом. Сейчас в этом взгляде Рябенин уловил новый изучающий подтекст. Уж не задумывает ли она очерк о нем, а следователе прокуратуры? Сергей Георгиевич, вот этот сатана... как мне с ним встретиться? Ищите. Где искать? Думаю, на выставках, вернисажах и разных презентациях. Как его узнаю, он же не с рогами? От него пахнет серой. Следователь не улыбнулся. Она видела, что Рябинин информацию утаивает. Требовать следственных данных она не имела права. Ругаться со следователем не имело смысла. Оставалась лишь ирония. — Сергей Георгиевич, вашей принципиальности, наверное, мешали коммунисты? — Нет, мне больше мешали дураки. Художник работал впервые, используя смешанную технику письма — масляная краска, темпера, гуашь и пастель. Выходило живописно. Главное, он отстранился. С ним, бывало, не раз переживаешь. Начнешь анализировать, и разум утвердит, переживать не стоит». Разуму поверишь, у него, у разума, знания жизни и логика. Только этой веры мало, все равно тайно волнуешься и чего-то ждешь».